В сундук полез Павел. Дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтоб не свалился, заметно кученое кольцо. Павел же помог перевести остальное и сгрузить все в лодку. Потом вывел лодку на воду, проверяя запас в бортах, его было достаточно. Прикатили обратно тележку. Дед Егор поставил ее под навес, осторожно опустив оглобль на землю, но, подумав, зачем-то поднял их и уткнул в стену. По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вери на Саёвой. Трёх куриц зарубили, двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырёх живым пером за 10 рублей купила Вера. Они бестолковые суда в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мёртвый. Тёлку за сто тридцать рублей сдали в совхоз, разбогатели, куды с добром. Но тёлка паслась на подмоге.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 и только водили глазами за Анастасией, которая продолжала тыкаться из в угол, будто все искала и не могла отыскать себя, ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испугно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде. Но дед Егор достал вторую бутылку купленного в плав ларьке вина, Они с павлом вынесли из кутии и подставили к скамейке стол, и старухи, и обрадованы, что еще не подниматься, зашевелились, завздыхали. А больше всех обрадовалась Настасия. Она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась сегодня в последний раз русская печка. Стаканов было только два. Первыми подняли их Павел и дед Егор. — Отчальную, что ли? — неуверенно спросил Павел.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 Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, предпредил. — Недолго, соседки надо трогаться. Старухи засморкали, заговорили. Все сразу винясь перед настасьей А в чем винились, в чем оправдывались, не знали. Тем более этот незнаемый грех нуждался в облегчении. Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась. Если уж понесло, потащил куда-то. Что камешек на берегу считать, а не на берегу? — Самовар-то с собой берешь? — спросила Сима, показывая на вычищенный, празднично сияющий у самовар. — А как? — закивал Настасья. — Не задавит. Я ее Егор не дала вести, на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну. — А что нельзя? —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 — Чай пить, на что еще? — А мы с Егором поедем, — сказала Настасья, перебивая этот пустой по ее понятию разговор. — Может, ничего, сейчас поедем. Все уж на берег свезли. И вот, подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показываешь что пора трогаться. — Вот, поехали, — обрадованно всполошилась Настасья и первой выскочила из-за стола. — Я говорила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 как вот положено в таких случаях действо Но она, вконец потерявшись, ничего не помнила и ничего не сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены, где он всегда закипал, и когда выбрался из избы старухи, торопясь, долго не попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась. Егор выходил уж из ворот и закричала, что был мочь. — Егор! Он запнулся. — Егор! Ключ! Куды? — «В ангару, сплюнул дед Егор, и больше уж не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья, непонимающая, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед. «Давай солды!» — прикрывая платком рот, чтобы не разрыдаться. Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке. «Пущай, у меня будет...» Я тут буду заходить, доглядывать. Ворот закрывай, — не забыл Настасья. Она словно улыбалась или высмехалась. Лицо ее, забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну, то в другую сторону. А то скот наберется, напакстит. Это уж так. Мне тут рядом. Каждый день будут смотреть. Ты об янток не думай. А мы с Егором поедем. Утро поднялось уж высоко. Ночью было утро, когда Настасья с Егором отплывали с матерой. Вовсю разгорелось солнце, выцвела зелень на острову, сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими сверкающими полосами вспыхивала игра и ангара, в них со свистом бросались с и терялись в искренней стрижи. Там, где течение было чистым, высокое яркое небо уходило глубоко под воду,